19. После обеда всю базу замело песком, поднятым прилетевшими шаттлами разной грузоподъемности от совсем легких «Раббитов» до тяжелых транспортов «Эллипхант». Спустя несколько часов всех построили на плацу, и Бекки и Капралы с сержантами разделили непонятливых новобранцев на шесть стройных шеренг, по три стыдниц личного состава каждый, так, чтобы между шеренгами мог спокойно пройтись особо придирчивый офицер. Наконец, через 5 минут после того, как всех построили, на помощь переговорю смерту собой поднялись пять армейских начальников в легко различимой форме. "Ну вот, это и есть наши покупатели", посетил своих новых приятелей Стюарт. "Мы уже догадались, обронил Кастер. Поаккуратней, ты же мне чуть ногу не отдавил", возмутился Брюстер, отталкивая от себя какого-то щедушного человека, подумал, что такому-то уж где-где, а здесь точно не место. "Извини". Итак, Зазвучал с либуны усиленный динамиком голос. «Меня зовут полковник Бинк, и я представляю войска связи. Всех, кого я назову, прошу выйти из строя на красную линию, она прямо перед вами. Уильям Пирсон». Полковник называл фамилии, и будущие связисты-хакеры выходили из строя навстречу своей судьбе, хотя им предстояло заниматься тем же, чем они занимались раньше, только теперь в военной форме. Выборку он закончил достаточно быстро, и на красной линии стояли 20 теперь уже бойцов невидимого фронта. «Зарплата у нас, в отличие от остальных частей, твердая, без всяких там боевых и прочих надбавок, кроме оплаты за классность и выслугу лет», — продолжил Бинке. «Но вы будете в тепле и сытости, с чистым сортиром и гарантированным душем, чего зачастую не будет у остальных. Если вы не сломаете себе шею по пьянке и упав с рестницы, то вернетесь домой целыми и невредимыми. Теперь из строя могут уйти те, кто считает себя по меньшей мере классным специалистом. Я мог кого-то упустить при посмотрке ваших личных дел». Неожена хакер ты или правильный программист, требуется и те, и другие. Но предупреждаю, если выяснится, что вы недостаточно хороши, то вас отправят прямо на передовую, конечно, после подготовки на ускоренной. Для тех, кто уже стоит на линии, есть последний шанс передумать и попробовать себя в другом качестве. На линии вышли ещё пятеро. Сосед Макса, отдавший ему ногу, тоже дёрнулся вперёд, но потом передумал и вернулся обратно в строй. Из первого набора обратно в строй никто вернуться не пожелал. — Отлично. Сержант, командуйте. — Есть, сэр. Сержант подошел к купленным новобранцам и скомандовал. — Направо. Шаммарш. Полковника Бинке сменил другой по фамилии Эфтор. Его в свою очередь сменил майор Учхе. Из строя все выходили и выходили названные люди. Их тоже уводили сержанты и, наконец, в небо стартовали первые шаттлы. Стройзой за это время основательно поредел, но по-прежнему был полон. Снова пробежались из жанты с криками "Самкнуть ряды, выровнять шеренги", а теперь будут набирать стопроцентное пушечное мясо. Зново поделился своими невесёлыми познаниями Стюарт Эстевес. "Меня зовут майор Гендж", обратился к строю следующий покупатель. "Я буду набирать из вас элитные части, за оплату соответствующая". Под ритмими войсками понимаются войсковой спецназ. абордажные команды, фронтовая разведка, диверсанты, боевые пловцы и так далее. Если кто-то не пожелает служить на озонных частях, пусть говорит об этом сразу, если я его выберу». Майор Генжо спустился с трибуны и отправился вдоль рядов, внимательно осматривая каждого претендента с ног до головы. Иногда он еще упал мышцы кому-то в строю, и если считал, что тот подходит, бил его в грудь и говорил «ты». Так он прошел все шеренги, выбрал из них около двухсот претендентов, отдавая предпочтение крепким парням, не обязательно высоким, что объяснялось спецификой выбранной для них профессии, но обязательно жилистым, без лишней показушной мускулатурой, как в дешевом кино про супергероев. Тем не менее майор Генжи прошел мимо Стюарта Эстевеса, даже не взглянул на него, хотя Макс считал его здоровяком. Спецназовцы ушли, никто из них не отказался служить в спецвойсках. и на трибуну поднялся столь же немногословный полковник Нирен. Он также прошелся вдаль рядов и выбрал себе 400 с лишним десантников. На это же стюартом заинтересовались, но полковник выразил какое-то недовольство, и тот остался в строю. — Ну что, сынки, — устало произнес майор Ризен после трехчасового отбора кадров предыдущими офицерами. — Пойдем грузиться на мои корабли. Поскольку это ваш последний день гражданской жизни, то можно не в ногу. и оставшиеся толпой поплелись к лепхантам. Аккуратные сварные швы на бортах этих машин говорили, что когда-то здесь находились пушки, чтобы отстреливаться от назойливых истребителей. А значит, эти корабли уже успели повеивать, и теперь повезут на войну других. Места хватило всем, даже пустые сиденья остались. Вскоре корабль натужно вздевел двигателями и, тяжело оторвавшись от земли, полетел на орбиту, где его уже ждал транспортный корабль, который и должен был отвезти новобранца в учебный центр. а потом быть может и к первому месту боя где он будет ещё никто не знал но то что он будет ни у кого не вызывало сомнений